Глава 16. Музыка, поэзия, математика, танец – все это способы выражения. Каждая из них передает смысл. Они суть разные языки, на которых произносится одна и та же фраза. Но если так, то разве орбиты планет и звезд не пляшут под эту же мелодию? Не может ли сама серенада говорить с нами? Сестра Салариана, Музыка сфера. Арикан долгое время спорил сам с собой. И все же каждый разыгранный им логический сценарий приводил к одинаковому итогу. Каждый составленный зодиакальный прогноз выдавал тот же результат. Виша не права. Для того, чтобы открыть гробницу, он должен открыть себя. «Что ж, хорошо», – произносит он. «Я готов». И с этими словами Астромант открывает канал в своей нейронной матрице. Непростой поток межузельных сообщений, но нечто гораздо более уязвимое. Он отключает протоколы безопасности, которые не позволяют другим читать его мысли, расширяет узкий луч информации, давая Вишаню возможность проскользнуть в свой разум, чтобы они могли сосуществовать в одном теле, не способные утаить друг от друга ничего. Подобного он прежде не делал. Никогда даже помыслить не мог, что пойдет на такое Так можно было подцепить какую угодно инфохворь, вирус свежевателя или даже заразное расстройство личности, превращавшее некронов в уничтожителей. Но речь идет о Вишене. Ее заперли задолго до того, как на некронов обрушились все те проклятия. И она безукоризненна. Сама мысль о том, что столь возвышенное создание обитает в его нейронной матрице, заставляет его дрожать. Какой разум, какое могущество, стать избранным таким – это было одной из величайших почестей за все его долгое существование. «Я готов», – произносит он. Предсказатель чувствует слабый ручеек данных, словно существо опускает ногу на лед, пока не зная, выдержит ли тот его вес. «Не бойся», – говорит он неуверенный, обращается ли к ней или к самому себе. Он расширяет диапазон частот. «Арикан!» — кричит Вишанин. Возглас сотрясает весь канал, будучи гораздо более громким, чем если бы она послала его межузельным сообщением. Он словно взрыв у него в голове. Звук заставляет астромантов стрепенуться, и он резко закрывает инфоканал. «Опасность!» — твердит сигнал. «Опасность! Опасность! Опасность!» Арикан распахнул окуляр, свой металлический окуляр, и бросился в сторону, ощутив, как острые когти полоснули ему ребра. Он ухватился за воткнутый в землю посох будущего и, крутанувшись вокруг него, приземлился на землю уже в боевой стойке. чтобы бы ни напало на него, оно уже исчезло, скрывшись в тенях. «Что это было?» — спросил он Вишень. Ответа не последовало. Как будто то, чему верховный криптомант стала свидетельницей, заставило ее в страхе сбежать обратно в свою темницу. Но что могло испугать неосязаемую сущность? Арикан засек движение периферийными сенсорами и стремительно развернулся, готовый встретить противника, и понял, что это лишь ошметок паутины, опутывавшей его тело. Ее неровные спиралевидные мотки закрывали ему обзор, однако хрономанту хватило ума не убирать руку с оружия, чтобы смахнуть их. Шелковистые нити развивались на ветру, настолько легкие, что их могло поднять даже слабейшее дуновение. Откуда тут ветер, подумал он? Существо убило бы его, приди к осознание хотя бы на миг позже. Он кинулся вниз и повернулся к источнику ветерка. Порыву воздуха, поднятому несущимся прямо на него существом. У предсказателя не было времени собраться с силами для удара, все, что он успел, выставить посох между собой и жутким созданием, которое врезалось в него всем своим весом. Когти сабли пропахали борозды в его посмертной маске и рассекли головной убор. Ротовые усики, эластичные и отвратительные, проникли в пустоты меж ребер и поползли к жизненным системам в поисках пожилы. Из запавших глазниц на него уставились тускло-красные, как рубины, глаза. Своими мерзкими формами тварь напоминала человека, притом наделенного кошмарными чертами различных животных. Увенчанная копытом нога взметнулась к посоху и отбила его вниз». Тройные когти вошли Арикану в бок, погрузившись внутрь важнейших систем. На чернокаменный пол закапала реакторная жидкость, ярко светящаяся в почти непроницаемом маракезоле. Отправив сознание назад, астрамант увидел, как существо отступает, а его собственное тело разворачивается и отследил путь чудища до самых теней, в которых оно скрывалось. Он вернулся к тому моменту, когда вот-вот поймет, что опутан шелковистыми нитями. и вместо того, чтобы отвлечься на развивающийся кулачок паутины, сразу развернулся к монстру с уже отведенным для удара посохом. Но и этого оказалось недостаточно. Существо было быстрым, слишком быстрым. Его биологическая система восприятия почти не уступала арикановой. Кошмарный пришелец, ибо подобное существо не могло происходить с этого мира, замер в тот же миг, так что скипетр безобидно прошел по дуге прямо перед его мордой. Затем монстр прыгнул. Пружинищиеся мышцы подбросили его пурпурное тело высоко в воздух. Времени для второго удара не осталось, поэтому Арикан без раздумий бросил посы. Существо врезалось в него, сбив с ног и опрокинув на спину. Одна из его когтистых лап устремилась к горлу, и астромант дёрнулся бок. Арикан почти ничего не помнил о создании, что было ему отцом. То был суровый муж, который умело обращался с жезлом, и которого солнечные опухоли свели в могилу даже раньше прочих. Задолго до биопереноса. Арикан с детства хотел пойти по стезе мистика, однако весь его род принадлежал к кости воинов. Поэтому по настоянию отца его отправили в храм бессмертных. Там боевые наставники заставляли его снова и снова бороться с остальными новобранцами, без продыху у на быстро теряющего силы ребенка. Наверное, таким образом его хотели закалить, но попытка успехом не увенчалась. Арикану не судилось стать бессмертным. Он был слишком чедушным и легко получал травмы, так что спустя год его перевели в храм криптеков. Но он, по крайней мере, научился драться. А биоперенос подарил ему силы, которых так не хватало его старому телу. Он перекатился, и когти лишь высекли искры из чернокамня. Затем астромант по-змеиному быстро атаковал, выбросив руку и поймав когтистую лапу в захват между плечом и ребрами. Воспользовавшись телом как рычагом, он сломал конечность, почувствовав, как хрустит хитин и рвутся мышцы. Бешеная тварь завизжала от боли, другой лапой скребя и царапая его корпус. По лицу Орикана заползали колючие усики. Он уже ощущал, как сломанная рука монстра срастается заново, ее ткани истончаются и становятся более гибкими, позволяя высвободиться из захвата. На пол посыпались кусочки хитина. Как бы упорно ни тренировали его боевые наставники, они не показали Арикану, как бороться против соперника с четырьмя руками. Он почувствовал, как лопаются, разбрызгивая гидравлическую жидкость внешние приводы. Ощутил, как голодные усики резко изменили направление, нащупав и жадно присосавшись к поврежденным системам. Увидел, как создание отпрянуло, озадаченное несъедобными ядами, коими истекало искалеченное тело Орикана. а затем он выполнил прием, о котором его учителя не могли даже помыслить. Продолжая удерживать сломанную лапу чудовища, Арикан сложил правой рукой баллистическую параболу в заноше. Волна чистой кинетической энергии откинула монстра назад, силой удара оторвав ему конечность, так что за упрятанным в хитиновый панцирь телом дугой протянулся кровавый след из клочьев мяса. Тварь кубарем отлетела прочь и с грохотом рухнула среди искореженных, опутанных паутиной некронских остылов. Попыталась подняться на ноги, бросилась в бок, заходя теперь о с фланга. Не думаю, вставая, сказал астромант. Он воздел руку и широко расставил пальцы, будто актер дешевого кукольного театра на площади заселения. Гребень из арбукулемов воссиял эфирным огнем, и межпроводящих проводящих сфер заплясали искрящие молнии. Оступившееся чудовище вытянуло лапы в стороны, чтобы удержаться на пыльном полу. Заднюю конечность поймала опутанная паутиной рука. В короткий хвост вцепилась вторая. Опешивший монстр неистово затрепыхался. Ржавые металлические конечности схватили его за придатки и шипастую грудину, проламывая хитиновый панцирь и погружаясь в плоть под ним. Создание завопило, разметав во все стороны усики, после чего опутало гибкими щупальцами одну из проржавевших, рассыпающихся трухой рук и вырвало ее из сустава. Некроны поднимались с пола. Воскрешающий зловредный огонь растекался по пробитым черепам и сломанным конечностям, загораясь в глазах и распахнутых ртах. «В чем дело?» – спросила Рикан, чью опаленную гордость несколько остудила вязкая мась мести. «Мы для тебя невкусные!» У существа осталась свободная лишь одна конечность. Не та, что с тремя когтями, а рука с пятью хватательными пальцами. Воины-скелеты навалились сильнее, прижимая недруга к полу, впиваясь в него щелкающими челюстями. Необычный ход, признал Рикан, но такая расплата показалась ему вполне заслуженной. И тут Астромант увидел, как пальцы свободной руки монстра начали обвиваться друг вокруг друга, словно генетическая спираль, принимая форму хитинового шипа, нового загнутого когтя. Чужак вонзил отросток в один грызущий его череп, затем в другой. Покрытые паутиной руки разжали хватку. Изувеченные некроны повалились на пол, испустив поднявшую их энергию воскрешения. Создание, легаясь, вскочило на ноги и с боем ринулось сквозь лес тянущихся к нему конечностей, а затем растворилось в тени. «Я сделал открытие!» объявил Таразин, уронив стопку книг на саркофаг. «Меня так сильно увлекла музыка Сиренады, что... Это что такое?» Арикан бросил на мрамор фиолетовую синим лампу, и скапывающий с нее и хор тихо зашипел на холодном камне. Таразин уставился на конечность с непонимающим видом, хотя всего на мгновение хрономанту показалось, будто за его бесстрастными окулярами промелькнула тень узнавания и веселья. «Откуда она у тебя?» Из зала с вратами? Монстр напал на меня во время транса. Нарушил медитацию, когда я стоял на пороге Великого Откровения. Как досадно. Ответа не последовало, и молчание затянулось на целый час. Ты ведь не думаешь, что я имею к этому отношение? Снова молчание. Теперь уже на два часа. Мой дорогой астромант, это же восточная окраина, дикий космос, фронтир. «Эти мерзкие твари шныряют повсюду. Вот лишь недавно я наткнулся на их гнездо в необитаемом мире Имгару. Какие-то воры генов, паразиты. Наш вид они не сильно донимают, однако в этом регионе космоса их становится все больше. Могут прятаться где угодно». «Значит, ты не подобрал одного из них, а затем запустил в туннель с целью убить меня?» «В самом деле, Арикан, это уже слишком. И, я так поступить, то послал бы их больше. Думаю, тебя не составило труда справиться с одним жалким созданием». Арикан вперился в археоведа тяжелым взглядом, сверля его монокуляром, словно бурильным лучом. «Что ж, ладно», — произнес наконец Сун. «Как мы и сказали пробужденному совету, это опасный мир». «Дай сюда свой излучатель иллюзий. Я слишком долго просидел под землей и хочу на свежий воздух». Пока они выбирались из подвала, Тразин поведал ему о песне Сиренады. «Если это так», – с воодушевлением сказал Астромонт. «Мы сможем поймать сигнал и отследить его дотуда, где он сильнее всего. Резервные врата. А значит, мы еще успеваем открыть гробницу до Экстерминатуса. Отличная работа, Тразин». Они вошли в сумеречный зал собора, и внезапно архивариус застыл, как вкопанный. «Это что еще за...» «Что именно?» переспросил Арикан. «Тебе лучше договаривать фразы, коллега. Нельзя просто бормотать бессмыслицу, ожидая, что я пойму сказанное». «Кто-то...» медленно проговорил Тразин, указав на своды Нефа, где группа людей в спецовках вынимала из рамы острые куски витражного стекла. «Выбил мое окно». «Думаешь?» – спросил астромант, мельком взглянув на акт вандализма. «А может, они сочли его уродливым?»